Первым жесточайшим испытанием гвардейской службы стал для Федора Толстого гатчинский мундир, который так веселил его на других. В этом широком, уродливом, грубом, темно-зеленом кафтане, старомодном даже по отношению к своему прусскому прототипу, стройный мужчина напоминал огородное пугало и с непривычки вызывал обидный смех. Шпага при нем – носилась не сбоку, как требовал здравый смысл, а на заду, под широченной фалдой. К ней дополнительно полагался эспантон, символический бердыш, годный разве для выбивания ковров. Сапоги заменили длинными суконными гетрами с многочисленными медными пуговками. Мешковатые белые штаны были сшиты из того же материала. Прическу с парными буклями и длинной перевитой косицей на арматуре венчала сплюснутая кургузая треугольная шляпка, украшенная жалкой кисточкой вместо плюмажа. Раструбами перчаток можно было насыпать орехи. А поверх первого кафтана в холодную погоду надевался еще один, точно такой же, но шире, под названием Оберрок. Глядя на эту капусту в зеркало, Толстой чуть не плакал с досады. Шагистика давалась Фёдору легко, как все физические занятия, будь то фехтование, верховая езда или танцы. Это и был своего рода механический балет, способный доставлять даже некую радость, особенно со стороны. В парадных ухватках Толстого появился некоторый шик, кураж, не ускользнувший от внимания императора. Павел, вероятно, отнес это к собственным педагогическим достижениям. Однажды во время дежурства во дворце он подошел к Толстому и поинтересовался его службой. «Я вижу, что из тебя будет толк», — сказал император, — «только не балуй картишками». Кто-то все-таки успел доложить о вечерних шалостях графа. Благо, расположение императора не осталось незамеченным. Вскоре после этого разговора Толстому вне очереди было присвоено звание подпоручика. Новое звание не избавило его от ежедневной маршировки на полковом дворе наравне с солдатами. Но иногда гвардейцам приходилось выполнять совсем уж подлую полицейскую обязанность – конвоировать очередного арестанта и сторожить его на гауптвахте. Эта повинность, достойная обыкновенного будущника – была выдумана как нарочно, чтобы ткнуть заносчивых претарианцев носом в грязь, напомнить, что они такие же подданные императора, как любой холоп. И совсем уж невыносимой эта должность становилась в тех нередких случаях, когда под замком оказывался свой брат-гвардеец, однополчанин или светский знакомый. Один из таких приятелей Толстого, известный голоман, магнетизер и мистик, недавно вернувшийся из путешествия по Европе, был осужден к лишению имущества, дворянства и вечной каторги за сочинение эротического стишка, неосторожно прочитанного в обществе. Толстой содержал пленника более чем снисходительно, дозволял ему выходить из караульной, беседовать с посетительницами, заказывать обед с вином, читать. Арестованный переносил свое несчастье мужественно, Вернее, легкомысленно, как истинный француз. Он без конца козировал, сыпал остротами, уверял, что истинного мудреца не могут удручать жизненные невзгоды, и ему все едино — роскошный дворец в столице мира или темная нора в сибирских лесах. Что за него уже хлопочут влиятельные персоны при дворе, и он даже вряд ли успеет добраться до места ссылки, как будет оправдан и возвращен. Задним числом Толстой припоминал, что уверения эти относились больше не к слушателю, а к самому себе, и были чересчур горячны. Когда утром Толстой зашел в камеру, чтобы подготовить арестанта к отправке, тот стоял на коленях перед оконцем, словно молился на пробивающийся серый рассвет. В потемках графу показалось, что пленник держит во рту пирожок. Он и не подозревал, что человеческий язык может высовываться так далеко. Арестант удавился на шарфе, привязанном к решетке, часа два назад. тело его еще не совсем остыло. На столе, перед оплывшей свечой, Толстой нашел философическое стихотворение на французском языке. Что-то в том роде, что ангел смерти осенил своим тлетворным дуновением, нежные лепестки его души, и вот влекомый порывами жестокого ветра, Невозможно было поверить, что такая смехотворная выспренность получила столь суровое подтверждение. Вместо того, чтобы приобщить стихотворение к рапорту, граф для чего-то сунул его в карман. По правилам, начальник караула в тот же день должен был оказаться на месте узника, хотя бы потому, что заблаговременно не изъял все опасные предметы, вплоть до булавок. Толстой готовился к худшему пил больше обычного и был лихорадочно весел. Его не забирали ни в этот, ни на следующий день. Ожидание было хуже самого ареста. Наконец, ему передали записку от одного влиятельного родственника, который, в свою очередь, был близок к коменданту города. Родственник сообщал, что император, ознакомившись с рапортичкой Толстого о самоубийстве арестованного в ежедневном отчете о происшествиях в Петербурге, Сказал буквально следующее. «По делом ему, он своими руками свершил над собой Божий суд, а Толстой не виноват». Ни о каком аресте или хотя бы взыскании начальнику караула не было сказано ни слова. Оставалось только удивляться, как это бедовому графу каждый раз удается выходить сухим из воды, когда и более смирные офицеры успели побывать под арестом по несколько раз. Наконец, дошла очередь до Толстого. Взамен прежнего батальонного командира, Толстого, уволенного от службы и сосланного в деревню, был назначен некий барон Фризен из так называемых гатченцев. То, что барон командовал батальоном в чине полковника, было нормально для гвардейского полка. Ни для кого не было секретом, что через некоторое время он собирался перейти в армию с повышением то есть перепрыгнуть сразу в генералы и получить свободную бригаду, а то и дивизию. А между тем он с трудом тянул и батальон. Говорили, что барон происходит из простых прибалтийских мужиков. Он начинал службу солдатом в Гатчинском полку тогдашнего наследника, а до военной службы был цирюльником или кабатчиком. Баронский титул он якобы получил вместе с офицерским званием за какие-то сомнительные услуги. По манерам, образованию и воспитанию Фризена, вернее, по их полному отсутствию, в это легко было поверить. Полковник не знал ни слова по-французски, держал дома кур и свиней и ходил в замасленном стеганом халате, опоясанном веревкой. Жена его была самая обыкновенная, толстая, сварливая чухонская баба, ничем не отличавшись от базарной торговки рыбы кроме гонора для экономии она сама ходила на рынок вела хозяйство и готовила еду деспот на службе дом оборон был совершенным подкаблучником говорят что жена его материла и поколачивала под началом этого полуграмотного человека оказались молодые аристократы из лучших фамилий россии и отборные солдаты сами представлявшие собой род аристократии. И этими людьми Фризен управлял как шайкой злоумышленников. Нельзя сказать, чтобы он был чрезмерно жесток. Сам он никого не бил и редко кого оскорблял. Но он рассматривал свою должность как нормальный тюремщик, который обязан всеми дозволенными средствами осложнить жизнь вверенных ему негодяев, если уж нельзя их сразу повесить. Надо ли говорить, что таких средств у любого военного начальника более чем достаточно? Там, где раньше солдат отделывался строгим взглядом или окриком, следовал палочный удар. Там, где офицеру достаточно было укоризненного намёка, теперь сажали под арест. Сама атмосфера в батальоне стала заметно подлеть. Снисходительность приравнивалась к преступлению и если унтер-офицер бил подчиненного недостаточно сильно и долго, он сам оказывался на его месте. Товарищи Толстого присмирели, оказавшись раз-другой на вахте, никому не улыбалось быть выключенным из полка или разжалованным. Первое время Фризен и Толстой присматривались друг к другу, не нападая. Толстой обладал избытком качеств ненавистных плебейской натуре происхождением, умом, вольнолюбием. К сожалению, ему нечего было вменить в вину, кроме дерзкого, насмешливого взгляда, невозбраняемого уставом. Полковника также смущала загадочная симпатия царя к юному подпоручику. Что-то за этим крылось, но что? Милость Павла Петровича могла оказаться прихотью и мгновенно смениться гневом. Сам Фризен тоже мог мгновенно вылететь со своего теплого места. Требовалась осторожность и осторожность. Однажды, находясь в карауле, Толстой наблюдал в окно, как во дворе наказывают почтенного немолодого унтер-офицера, заболтавшегося на улице с кумой и вовремя не отдавшего честь офицеру. Этот унтер-офицер был исправным служакой, он фактически командовал взводом в отсутствие офицеров, и Толстой научился у него многим практическим вещам военного обихода. Конечно же, он не мог совершить ничего, достойного такого жестокого унизительного наказания. Выстроенные во дворе солдаты хмурились и отводили глаза. Два экзекутора поочередно с размаху били унтер-офицера по спине палками, и после каждого удара на белом теле отпечатывались красные полосы, постепенно сливающийся в сплошное пятно сырого мяса. Несчастный терпел изо всех сил, вжимая окровавленные лопатки перед каждым ударом. Но боль была такой жгучей, что терпения не хватало. Он оборачивал к мучителям сморщенное лицо и выкрикивал какие-то слова, заглушаемые барабаном. По губам унтер-офицера Толстой догадался, что эти слова ради Христа. После очередного шлепка унтер-офицер упал на колени, ему помогли подняться, ударили еще несколько раз, и он упал на землю ничком. Два солдата вышли из строя по знаку фельдфебеля и поддели безвольное тело под руки, в то время как двое других продолжали бить с неослабной силой. Поникшая голова унтер-офицера после удара вздергивалась вверх и снова повисала. Очевидно, он был еще в сознании. «Они убьют его!» – вслух воскликнул Толстой и выбежал во двор. «Отставить наказание!» – приказал он, перекрикивая барабанный бой. Барабан смолк, удары прекратились, но Фельдфебель не приказывал солдатам расходиться. «Что?» – прикрикнул Толстой, ударяя себя по ладони офицерской тростью. «Никак не можно прекращать!» – глядя мимо Толстого, возразил Фельдфебель. «А еще 15 ударов!» Вдруг глаза Толстого застелило красной пеленой. Он стал стягать Фельдфебеля тростью по плечам, груди и голове, приговаривая «Будешь знать, как считать!» Фельдфебель не смел загородиться. Во время развода Фризен вызвал Толстого из строя. «Как смели вы, сударь, прекратить назначенное мною наказание?» сварливо справился он. «Наказание было выполнено», — отвечал Толстой, весело глядя на начальника. «Как было выполнено, когда фельдфебель не досчитался ударов?» Топнул ногой полковник. «Или я дурак, который не знает арифметика?» «Так точно!» — звонко подтвердил Толстой. Для того, чтобы сдержать после этого смех, офицерам пришлось сжимать с челюсти до хруста. Один из них даже издал при этом неопределенный рыдающий звук. «Так вы будете арестованы за самовольство. Прапорщик забрать у подпоручика шпага!» Прапорщик с строевым шагом подошел к Толстому. Тот выдвинул шпагу наполовину из ножен, но вместо того, чтобы отдать оружие, сжал в руке эфес. После довольно продолжительной паузы прапорщик пожал плечами и оглянулся на полковника. Очевидно, что никто из офицеров не собирался, да и не смог бы, силой обезоружить Толстого. Как-то, однако, из этого нелепого положения надо было выходить, Фризен крепко покраснел и пробормотал. «Хороши мы будем, оставаясь без наказания. Эдак скоро солдат будет плевать нам прямо в морда. Пятьдесят палок, каналья фельдфебель, чтобы знал арифметика». Победа Толстого казалась сокрушительной. Офицеры ликовали и передавали радостную новость дальше по полку. Но то, что произошло на следующий день в офицерском собрании, превзошло самые дикие фантазии. Граф Толстой подошел к столу, за которым Фризен обсуждал с другими штаб-офицерами подробности предстоящего парада, и попросил разрешения обратиться. «Что еще угодно», — недовольно обернулся барон, ожидавший от подпоручика извинений. «Вы вчера изволили сказать, что нам никак не можно оставаться без наказаний». «Неспа?» «Точно так», — полковник оглядел собеседников с иронией, перед чересчур очевидной глупостью что, мол, безнаказанные скоро наплюют вам в лицо. «Как сметь вы, господин подпоручик!» начал подниматься со своего стула Фризен, но Толстой его перебил. «Как я остался безнаказанным, а вас без наказания оставить не могу? Так вот же вам!» торопливо проговорил он, набрал полный рот слюны и плюнул полковнику в лицо. «К вашим услугам!» он поклонился и быстро вышел из зала собрания. Офицеры отходили от Фризена, как от зачумленного, загораживая лица ладонями и перчатками. В коридоре раздался громкий смех. С вечера Толстой обсудил с секундантами правила дуэли, письменно подтвердил картель полковника, проверил две пары пистолетов, специально закупленных в оружейной лавке, и велел слуге отлить пули взамен покупных. От чего то считавшихся недостаточно надежными. О примирении, разумеется, не могло быть и речи, ведь невозможно было предположить, что барон, хотя бы и новодельный, оставит без последствий плевок в лицо, или граф признает, что его слюну случайно принесло ветром. Но правилами подразумевалось, что убивать никто никого не собирается, разве что нечаянно. Секундант барона предложил поставить на довольно значительном расстоянии в 20 шагов барьеры, до которых еще надо будет сближаться по 5 шагов с каждой стороны, чтобы не превращать поединок в расстрел. Что до Толстого, то согласитесь, что даже для самого отпетого бритера было бы чересчур публично плюнуть почтенному человеку в лицо, а потом еще и пристрелить его за это. Толстой собирался поиграть на нервах противника, дождавшись его выстрела, а затем хорошенько прицелиться и прострелить ему ляжку. Он нисколько не сомневался, что попадет точно в цель, и она, эта цель, поведет себя запланированным образом. С вечера Толстой не отправился, как обычно, играть в карты на квартиру приятеля, а решил пораньше лечь спать для пущей меткости. Он хотел было составить романтическое письмо прекрасной даме, чтобы как-нибудь ненароком подсунуть его самому предмету. Но такового предмета, увы, не сыскалось. Его многочисленные кузины были или недостаточно прекрасны, или не совсем дамы. Жена брата была точной, прекрасной, возвышенна но писать ей любовное послание было уже полным безумием а признаваться из-за гроба неземной страсти одной из тех веток или лжешведок с которыми он развлекался в притонах было хуже чем глупо это было смешно А все же жаль что я не сочинитель думал толстой пейты за всю жизнь не совершат ни одного опасного поступка распишут какой-нибудь чужой пустяк весь мир затрепещет я же напротив живу действительной жизнью ему не хотелось додумывать Чем именно его героическая жизнь отличается от постной жизни литератора? Особых достижений за ним пока не числилось, а это было неприятно. Он помолился перед сном, чтобы Господь как можно быстрее исправил это недоразумение, и грохнулся на постель, словно его уже подстрелили. Перед самым пробуждением, когда сон становится почти неотличим от яви, Фёдору привиделось, что он опоздал. В загородном трактире, где от чего-то происходила дуэль, было не протолкнуться от народу. Это все были офицеры Преображенского полка, что-то обсуждающие с таинственным видом. При появлении Толстого все смолкли и расступились, отводя глаза. Опоздал, позор, подумал Фёдор с громко бьющимся сердцем. Навстречу ему бросился гусарский корнет, его секундант «Что ж ты, Толстой?» — укоризненно произнес Корнет. «Ну да ничего, мы все уладили. Честь твоя вне опасности». «Как уладили? Который час?» — в ужасе воскликнул Толстой. «Ты опоздал на час. Но мы его прикончили сами. Полюбуйся». Корнет подвел Толстого к бильярдному столу, на котором лежало укрытое плащом тело, и отдернул покрывало. Под ним был удавленный полковник Фризен с петлей на шее, высунутым языком, и томиком французских стихов на груди. «Теперь по воинскому уставу тебя тоже должно повесить, как честного человека», — объявил гусар. Толстой отпущенный пружины воспрянул с кровати. Было уже почти светло. Часы на стене показывали 6.40, более часа до начала поединка. А по комнате действительно ходили, громыхая шпорами какие-то военные в плащах. Один из них перебирал книги на полке, другой рылся в бюро, выбрасывая прямо на пол просмотренные письма. Третий что-то искал среди посуды в буфете. У входа в комнату стояли два гренадера с ружьями. «Пробудились! Анфан!» «Наконец-то!» — Наконец обратился к Толстому незнакомый штаб-офицер, с сожалением закрывая томик Лафонтена и аккуратно вставляя его на место среди книг. «Собирайтесь, мы отвезем вас в крепость!» «В крепость? Но я не могу. У меня назначена встреча», — возразил граф, прежде чем понял, что выдает себя. «Могу ли я хотя бы знать, в чем обвиняюсь?» — поправился он, натягивая сапоги и мимоходом оглядывая стол. Подписанного экземпляра картеля на столе не было. «Вам сообщат, а впрочем, ничего страшного», — небрежно отвечал штаб-офицер, мягко забирая из рук Толстого шпагу, как взрослые забирают у детяти опасную игрушку. «Измена», — догадался Толстой. Его усадили в кибитку. Напротив уселись усатые страшилища с ружьями. Рядом втиснулся любезный штаб-офицер. Перед тем, как кибитка тронулась, откуда-то сбоку приблизился другой офицер и с ловкостью фокусника накинул на Толстого пыльный мешок. «Позвольте», — встрепенулся граф. Штаб-офицер ласково приобнял его за плечи. «Это ничего, это так должно!» «Во избежании лишних толков», — сказал он на ушко Толстому почти любовно. Кибитка тронулась, и дальше Толстой ехал в темноте, как говорящий попугай, приучаемый к человеческому языку. Казалось, что этот путь в материнских объятиях полицейского будет продолжаться бесконечно и закончится в самой Сибири. Несмотря на неудобство позы и тряску, Толстой уже начал задрёмывать, и пару раз его голова опускалась на твёрдое плечо соседа. Вдруг по сырому дуновению плеску волн о гранитный пропет, Граф догадался, что они достигли реки. Экипаж остановился. Полицейский помог Толстому сойти на землю и, держа под руку, куда-то повёл. «А здесь попрошу ножку наверх. Э, И садитесь, пожалуйста». Шатнувшийся под ногами поверхность и лязку Ключин подсказали графу, что он в лодке. «Ваша фамилия, часом, не Харон обратился Фёдор в предполагаемом направлении штаб-офицера. «Харон?» хорон отозвался штаб-офицер с другой стороны. «Никак нет. Моя фамилия нехорон Моя фамилия Перевозчиков». Первый допрос Толстого состоялся только к вечеру. Снова на лодке, но уже без мешка на голове, его повезли из крепости на берег и в хорошей карете в сопровождении единственного хмурого унтер-офицера с саблей отправили куда-то через центр города. «Куда теперь?» — справился Толстой. «А вот увидите!» — неприязненно ответил унтер-офицер и отвернулся. Они сошли возле большого дома в два этажа, не похожего на казенное заведение. Во дворе дома стояло множество карет, все окна были ярко иллюминированы. Из них доносились звуки пения и клавикордов. Унтер-офицер о чем-то долго и безуспешно договаривался с привратником, пока граф небрежно прогуливался по двору. За это время он мог бы без труда убежать или просто уйти, куда глаза глядят. Но куда? По обрывкам разговора Толстой понял, что генерал-прокурор занят и никак не может их принять. «Передайте его высокопревосходительству, что мы не в претензии, наведаемся в другой раз», — бросил через плечо унтер-офицера Фёдор. «Досчитаю ещё до 100 и пойду домой», — подумал он. «И поступил бы точно так, если бы не парадоксальное сочувствие к тюремщику». Тот весь вспотел от напряжения и совсем растерялся. «Извольте ещё подождать, они обедают», — сказал унтер-офицер, убирая в ножны свою нелепую саблю я тоже не обедал напомнил толстой на счете 99 из парадного наконец выбежал какой-то штабной без шляпы и шпаги он любезно поздоровался с толстым его лицо показалось графу смутно знакомым и попросил следовать за ним но не через парадный вход а через одно из задних крылечек. что ж ты брат лезешь в такой день укоризненно заметил штабной унтер офицеру не могу знать отвечал унтер офицер с обидой «Генерал-прокурор сегодня занят. Боюсь, что придется подождать», — пояснил штабной Толстому и неожиданно подмигнул. «А выграв хват, весь город только и говорит». За штабным они пошли какими-то коридорами, через людское помещение, где на сундуке спал с приоткрытым ртом босой мужик в линялой рубахе. Через огромную кухню, где вовсю шла стряпня с шипением и выстрелами, как сражение» потом по лестнице длинным-предлинным коридорам и вниз в какую-то дверцу. Навстречу им, прикрываясь веером, выбежала смеющаяся девушка, одетая греческой богиней. Толстой галантно поклонился, и девушка залилась смехом пуще прежнего. Они прошли оранжерею, напоминающую настоящий тропический лес с пальмами, диковинными плодами и фонтанами, между которых летали разноцветные попугаи. Штабной отодвинул портьеру, и они очутились в библиотеке. Толстому предложили пока присесть на диван. Унтер-офицер опять достал свою саблю и вытянулся возле графа по стойке смирно. Штабной предложил Толстому чаю и куда-то исчез. Чаю так и не подали. Осматривая библиотеку, Толстой заметил, как в дальнем углу на канапе что-то шевельнулось. Там при свече, укутавшись пледом, Читал книгу «Мальчик лет 9 Мальчик подошел к Толстому и поклонился. Граф ответил ему тем же. «Мсье, вы разбойник?» Справился мальчик в восхищении, глядя на пленного графа. «В некотором смысле да», — серьезно отвечал Федор. «И живете в пещере, и живу в пещере». «Весело быть разбойником! Страсть как весело!» «Теперь вас будут вешать!» «Типун тебе на язык!» — подумал Толстой. В коридоре загремели шпоры. В библиотеку вошел веселый, румяный и, очевидно, подвыпивший генерал. «Мои извинения, граф», — сказал генерал по-французски, а затем по-русски добавил, — «ну-с, как на духу». Он сделал унтер-офицеру знак удалиться, достал бумагу, перо, чернильницу и приступил к допросу. К удивлению Толстого, обвиняли его вовсе не в дуэли, а в чтении запрещенных книг распространении революционных идей и подстрекательстве солдат к мятежу. У него на полке, как, впрочем, и у самого генерала, действительно стояла французская книга «Сила любви», но он и понятия не имел, что она кем-то запрещена. Никаких революционных идей он не имел и, следовательно, не мог их распространять. Что же касается подстрекательства, то, напротив, он остановил неуставное наказание во время дежурства, на то офицер. «За что же он на вас претендует?» — удивился генерал. «Кто? Ах, этот так называемый барон!» «Говорить или не говорить про поединок?» — соображал граф. Так Сибири кнут, а эдак. «Ведь поединок не состоялся?» — подсказал ему генерал. «Нет. Вам нечего скрывать. Пишите все как есть, а я вам обеспечу самое легкое наказание. Кому писать? Государю. А я отправлю вашу рапортичку в Павловск». Генерал вручил объяснение Толстого своему адъютанту, извинился и вернулся за праздничный обед. Прошло, однако, не менее трех часов, прежде чем Федором занялись снова. Ни генерал-прокурора, ни его адъютанта он больше не увидел. Зато унтер-офицер передал его настоящему конвою из шести гренадер и обер-офицера. Офицер ехал верхом впереди с обнаженной шпагой а солдаты с ружьями шли по бокам, потры с каждой стороны. Новые конвоиры не были расположены любезничать. Когда Толстой спросил у ближайшего из них, далеко ли еще идти, тот вместо ответа скорчил зверскую рожу и толкнул его между лопаток прикладом. «Погоди же я тебе!» — мстительно подумал Федор, но насмешливый внутренний голос ответил. «Что ты ему?» Оставалось только уповать, чтобы в таком унизительном виде его не увидел никто из знакомых. На этот раз Толстого привели в гораздо более неприглядное, желтое и, несомненно, казенное здание с вооруженным часовым у двери. На втором этаже, за длинным столом просторной совершенно пустой комнаты с высокими узкими зарешочными окнами, под портретом государя в мантии мальтийского гроссмейстера сидели два генерала в орденских лентах, Два штаб-офицера, писарь, да еще почему-то священник. Никто из них при виде Федора не шелохнулся и не вымолвил ни слова. Но впечатление было такое, что они ждут давно и успели изголодаться по расправе. Офицер подтолкнул Толстого в центр комнаты, точно посередине стола, и сильно дернул за вратник шинели. воротник отлетел с мясом, шинель упала на паркетный пол. «Чего не так любят одежды рвать?» — бессильно разозлился Толстой. Средний генерал поднялся, поднес глазам бумагу, прочистил горло глотком воды и собрался было читать, но отвел бумагу от лица и уставился на Толстого с каким-то недоумением. «Неужели сам граф пален? Да что я за птица?» — подумал Федор. «Как вы смели бунтовать против государя и ваших командиров?» — спросил этот граф или кто бы то ни было. «Не думал бунтовать против государя, не против любого из уличных будушников», — отвечал Толстой с этой своей злосчастной иронией, за которую сейчас самому себе дал бы по уху. «Где ты, сын мой, приобрел сию книгу, найденную у тебя на столе?» — спросил священник не с осуждением, а скорее с любопытством. «В церкви приобрел батюшка». «Силу любви купил в церкви», — опешил священник. «Силу любви купить нельзя, а Евангелие, что лежит на моем столе, в церкви продается». «Окаянство», — перекрестился священник. «За что вы, граф, нанесли побои фельдфебелю при исполнении?» — спросил один из штаб-офицеров по своей части. «Нынче без вины бить не положено, можно и ответить -с. Вот и ответил-с. Возможно, Толстой выиграл этот словесный поединок, но лучше бы ему было проиграть, потому что весь суд был настроен против него. Только второй генерал не сказал еще ни слова и внимательно читал какой-то документ. «Как вы допустили, граф, что ваш арестант наложил на себя руки?» — сказал второй генерал. «Это пособничество. Поручик, заберите у него все опасные предметы». Из опасных предметов у Толстого нашлись только брючная пряжка, бумажник и галстучная булавка. Часы, на которых теоретически можно было удавиться, почему-то оставили. Председатель суда зачитал приговор. Как подпоручик граф Толстой поступил не по точной силе 142-го воинского артикула и не донес заблаговременно начальству о предпринимаемом им злом умысле, то его, подпоручика графа Толстого, не исполнившего своей обязанности верноподданного и не упредившего свой предстоящий поединок с полковником бароном Фризеном, по усилию 140-го воинского артикула приказом его императорского величества надлежит повесить. «Как повесить?» — вскрикнул от неожиданности Толстой. «Такова воля императора». Впоследствии до самой старости Фёдору Ивановичу неприятно было вспоминать эту слабость, испортившую безупречность спектакля. Дальнейшее представлялось ему кошмарным сном, из которого просыпаешься, чтобы попасть в следующий, более глубокий кошмар. Неужели процедура этой психологической, бескровной, гуманной экзекуции была кем-то спланирована и проведена от начала до конца? В это невозможно было поверить. Во всем деле было так много излишества, бестолковщина, непредсказуемости. Словно его многочисленные разобщенные участники сами не знали, что предпримут в следующий момент. Между тем и самым изобретательным садистам трудно было сообща придумать более гнетущий, унизительный, деморализующий сценарий. Начало его развивалось плавно, неторопливо, скорее забавно, чем пугающе. В середину звучало грозным предупреждением, осуждало гордыню, сбивало спесь, ставило на колени. Окончание напоминало стремительное падение кубарем с высокой горы. Ослепительный, оглушительный град за плевков со всех сторон. Такой нечеловеческой продолжительности и силы, что у выжившего сохранялась единственная из человеческих чувств глубочайшая благодарность». Тем более, что позднее, сравнивая свои злоключения с рассказами других павловских жертв, Толстой понял, что его фактически только припугнули. Сразу по оглашении приговора Фёдора заковали в кандалы и погнали пешком в настоящую тюрьму, в тёмный подвал с земляным полом, вкопанными лежанками и крошечным зарешочным оконцем под самым потолком, битком набитой, всякой заросшей, оборванной, вонючей сволочью, далеко не благородного происхождения. Один из этих подонков общества с вырванными ноздрями и клеймом «кат» на лбу. Нагловато пытался выпрашивать деньги и отошел, вернее, отлетел, только после хорошей затрещины. К счастью, ни у кого после этого не возникло желания прийти ему на помощь. Фёдор познакомился с приличным молодым человеком из мещан или купцов, принадлежавшим какой-то секте или одной из разновидностей староверов. Молодого человека по доносу лишили имущества, приговорили к наказанию кнутом и вечной ссылке в Сибирь. Сектант уверял Толстого, что император очень милостив и не допустит смертной казни, заменив её кнутом. Надо только дать какую-нибудь взятку палачу, чтобы не забил насмерть. А там, бог милостив, можно жить и в Сибири. Хороших людей везде хватает. Мещанин начал гнуть свою линию, которая напоминала христианство, но не совсем. И Фёдор задремал под его проповедь. На рассвете Толстого причастил тюремный священник. Фёдор до сих пор не верил в возможность смертной казни, но теперь ему стало страшно. Закамерники сторонились и смотрели на молодого офицера с боязливым почтением, как на пораженного диковинной болезнью. После этого его отвели к полицеймейстеру, где был объявлен новый приговор – лишение чинов, титулов и имущества, 20 ударов кнутом и ссылка в Нерчинск на рудники. Дело пошло без проволочек. Бывшего графа повлокли за шкирку во двор – и он едва успел сунуть ближайшему солдату свои часы с просьбой, если возможно, бить послабее. Солдат, ничего не пообещав, сунул часы в карман. На тюремной площади к тому времени собралась уже целая толпа обывателей, занявших вместо театрального балкона лестницы полицейского участка. С двух сторон Толстого окружили гренадеры с ружьями наперевес а сзади и спереди ехали драгуны с обнаженными плашами. Ударил барабан, Толстого медленно повели к сооруженному посреди площади эшафоту. Здесь солдаты перестроились, оттеснив народ и окружив место экзекуции кольцом. Один из солдат уже в который раз попытался сорвать с Толстого одежду, но граф успел сам расстегнуть и скинуть мундир и рубаху. Невысокий, страшно сильный унтер-офицер, совсем не тот, которому Федор подсунул свои часы, буквально швырнул его на эшафот, представляющий собой наклонный станок с отверстиями для головы и рук, что-то вроде позорной колодки. С ловкостью мясника, разделывающего очередную тушу, палач привязал Толстого таким образом, что он оказался в самом неловком и беспомощном положении, весь вывернутый и натянутый, как подготовленная к препарированию лягушка. Снова загрохотал барабан, Толстой до красных пятен перед глазами зажмурился и стиснул зубы, но удара не последовало. Барабан смолк, и Фёдор услышал откуда-то сверху голос, показавшийся знакомым «Стой! Прекратить экзекуцию!». Наступила какая-то заминка и перешептывание, сопровождаемое разочарованным гулом зрителей. Толстого отвязали, и он чуть не упал, сползая со своего распятия. Зрителей вокруг уже не было, а солдаты оцепления вольно переговаривались в стороне, не придавая никакого значения неожиданному спасению графа, как не придавали значения предстоящей казни. Среди них Толстой заметил того самого, которому дал часы. Солдат деланно засмеялся на замечание товарища и отвел глаза. Спасителем Толстого оказался прапорщик соседней роты хорошо ему знакомый князь Шаховской. С притворной строгостью, предназначенной для сокрытия личной близости, прапорщик громко объявил «Месье Лаконт, л'эмператор вас опордонне!» «Господин граф, император вас простил». Вдруг после слепого ужаса эшафота Федор оказался в какой-то караульной комнате без всякой охраны в окружении знакомых офицеров. Один предлагал ему чай с пирожными, Другой совал в руку отобранный у бессовестного солдата часы, третий накидывал на плечи мундир. «Честь ваша вне опасности!» — шепнул ему Шаховской. «Мы все уладим с бароном Фризеном». На мгновение у Толстого возникло настолько явственное видение ложной памяти, что он потер себе виски. После этого, уже без охраны и без рогожи, Толстого отвезли к графу Палину. Все-таки это был не тот генерал, который объявлял приговор. Строго, но вежливо Палин объявил Толстому, что вина его велика, но государь в который раз решил проявить свою милость. Учитывая некоторые особые обстоятельства, граф Толстой полностью освобождается от уголовного наказания и переходит в личное распоряжение Палина. Пока же ему надлежит явиться к месту своей новой службы — в Везмитиновский гарнизонный полк, тем же чином. Немедлян. Прямо перед входом в здание юстиц коллегии Толстого ожидала обычная крестьянская телега, запряженная клячей. На телегу были беспорядочно свалены пожитки, необходимые для переселения на новое место жительства, по мнению неведомого распорядителя. «Далеко ли этот Везметинов?» – спросил Толстой у возницы. «На разводе», – отвечал мужик. «Везметинов был не город, а человек». Журнал путешественника. О, Англия, земля дерзновенных мореходцев и предприимчивых негациантов, мудрых философов и справедливых правителей! В какой еще земле столь бережно обработан каждый клочок земли, столь ровны, широкой и безопасной дороги, столь уважаемы права? Англия, ты дала миру Нефтона и Жамеса Кука, Гоббеса и Шекеспира. Есть ли еще страна в целом свете, где человеческий разум и прилежание достигли больших успехов? он надменная Англия! Клянусь, что ни за что не променяю тебя на свое бедное невежественное отечество. На время починки и перегрузки наших кораблей свита господина-посланника была помещена на одном из англинских фрегатов в просторных и удобных каютах, кольме более пригодных для жилья, нежели тесные каморы надежды или не совсем чистые номера городского таверна. В день накануне отплытия здесь произошло происшествие, переменившее мое понятие об Англии и, пожалуй, обо всей образованной Европе, бывшей моим кумиром. Золенчем, род раннего английского обеда или плотного дежене, Между англичанами шло горячное обсуждение какого-то события, коего смысл я, по слабому знанию их диалекта, не мог разуметь. Господин Фосс, говорящий английским языком вполне свободно, изъяснил мне значение их спора. На одном из военных кораблей, стоявших в фальмутском рейде, служил молодой моряк, обвиненный в воровстве, старшим помощником капитана. Всему флоту был известен мелочный, злобный и мстительный нрав всего офицера. Обвиняемый, напротив, слыл добрейшим малым, исправным служителем и хорошим товарищем. Старшему помощнику не нравился его смелый и открытый характер, и он давно уж искал случая поквитаться с юношей. Словом, никто не верил в виновность матроса, а иные полагали, что начальник нарочно велел подкинуть свой кошелек в его сундук. Сия несправедливость глубоко возмущала благородных англинских офицеров. Но как приговор был уж вынесен военным судом, отменить его, кажется, не можно было и самому королю. Такова сила британских законов. Я много слыхал о нелепых строгостях англинского правосудия. Сказывают, что в иных валийских городках в просвещенном XIX веке Действительно, нелепое уложение, по коему каждый горожанин может застрелить из лука любого валийца, встреченного после полуночи на улице. Сказывают также, что по здешним законам подлежит повешению каждый, кто украл имущество ценою уравной веревки. В ужасном невгате при истечении народа каждодневно вешают несчастных бедняков за пустяковые преступления. Обежду тем притоны лондонские кишат самым отвратительным развратом, а местные грабители почитаются самыми дерзкими и кровожадными. Признаюсь, я не слишком верил в сказки, глядячи на общежительных, достаточных британцев. Для экзекуции команда фрегата построена была на верхней палубе. Движимые любопытством, предосудительной, но непобедимой человеческой слабостью, мои сотоварищи со зрительными трубками также взошли на ют. Как ни теснилось мое сердце состраданием к несчастному и отвращением предстоящего злодейства, но и я последовал за ними, захватив принадлежности для рисования. Такова человеческая натура. Наша душа бежит всего страшного и отвратительного и вместе влечется к нему какой-то адской тягой. На флагманском корабле выстрелила пушка, поднялся сигнал, все военные корабли на рейде ответили тем же, и наказание началось. От флагмана отделился баркас, который для чего-то приставал поочередно к каждому из кораблей, задерживался на малое время и после барабанного боя отправлялся далее. Баркас огибал всю акваторию гавани, все более удаляясь от флагмана и приближаясь к нам мы строили предположение: как никто из англинских офицеров не хотел нам ничего изъяснить. По мнению надворного советника Фосса, каждый моряк обязан был ударить осужденного, дабы никто не оставался с ним в товарищеских сношениях. Господин Шемелин резонно возражал, что при толиком количестве служителей на каждом из кораблей одного удара от каждого будет довольно, чтобы лишить его жизни» после первой же остановки. Майор Фридеритца не допускал, чтобы столь просвещенная нация употребляла грубое телесное взыскание, редкостное и до на наших кораблях. Он полагал, что вора порицают предстроем товарищей, что гораздо более уязвляет его британскую щепетильность, нежели телесное наказание. Граф Толстой усомнился в таковом мнении майора, почитая людскость, сходственной по всему свету. Грубая сила торжествует, и матросы просто бьют радио страстки. Баркас приближился к нашему фрегату и остановился против строя служителей. На палубе Баркаса возведены были козлы из досок, как для распилки дров, и на них был привязан оголенный до пояса человек с спиною цвета сырого мяса. По бокам приговоренного стояли два солдата с леньками – средней длины отрезками корабельного троса. Барабанщик и офицер. Офицер громко огласил обвинение, коего лишь отдельные слова я смог разобрать. Его величество флот приговорен Вильям Эмирек до смерти. И подал сигнал тростью. Ударил барабан, мучительство началось. Не токмо удара, а из слабого дуновения не вынесла бы спина бедного Вильяма, превращенное в один истерзанный нерв. Он закричал тонким жалостным голосом, прежде нежели гибкий крепкий жгут впился в его тело и кричал до тех пор, пока барабан смолк и терзание прекратилось, засим же не переставал громко однообразно стонать. По окончании сего ужаса мог я оторвать руку от моих глаз и осмотреться. Солдаты на шканцах фрегата стояли вольно с ружьями у ног. Лица их были исполнены хмурою злобой. Палачи на баркасе небрежно переговаривались, нечувствительные к ненавистным взглядам моряков, а командир их хладнокровно курил трубку на носу. Вдруг граф Толстой сделал знак одному из гребцов и метнул ему флягу с ромом. Моряк ловко поймал подарок и вопросительно посмотрел наверх. Граф принялся жестикулировать в сторону истязаемого, изображая питье. Казалось, гребец находится в нерешительности, не смея подойти к страдальцу. Но офицер прервал свою задумчивость, окинул взглядом графа гребцов и скорым шагом подошел к нарушителю порядка. Он грубо вырвал флягу из руки гребца, показал ее графу, выдернул покрышку и вылил вино в море, выбросив следом сосуд. «Forbidden!» — проречал тиран и дал сигнал Баркасу удаляться. Тогда только вспомнил я о рисовании и стал трясущейся рукой изображать фигуры казнимого и его злодеев. Вдруг увидел я подле себя взбешенного капитана фрегата, с тем же словом «фобидден». Выхватил он из руки моей рисунок и унес с собой в каюту. Минуло более часа, как на флагманском корабле снова выстрелила пушка. Заново на фрегате построили всех служителей, и мы увидели на рее флагмана желтый флажок. Ударил барабан, и вот уж рядом с флажком вздернулась фигурка человека. В глазах моих потемнело, и дыхание перехватило в горле, словно бы меня, а не злосчастного Вильяма удавили петлей. Сотоварищи мои негодовали столь явную и нелепую жестокостью англичан, подвергших мнимого преступника бесчеловечной двойной казни, Особливо же тем, что ему не позволили даже сделать Рому. За обедом командир фрегата с извинениями вернул мне мой рисунок, но наше дружелюбие больше не возобновлялось. Англинские офицеры избегали разговоров и пили более обыкновенного. В смущении покидали мы наше последнее пристанище на европейской земле и куда же отправлялись от благороднейшей из наций к людоедам. Стоял уже октябрь, но вечер выдался на диво ясный, из тех, что приходится у нас, на бабье лето, а у них на лето индейское. По окончании работ наверх кликнули песенников, и началось странное матросское гулянье, пение и пляски до упаду. Никто не учил и не принуждал матросов заниматься этой бешеной гимнастикой, но сам опыт длительной неподвижности в замкнутом пространстве придавал ей атлетический сосредоточенный характер. Никакой Лодер не мог бы придумать лучшего способа разрядки на основе, так сказать, российского фольклора. Армейские плясуны лопнули бы от зависти при виде танцевальной акробатики своих морских коллег не говоря уже о деревенских ухарях. Но со стороны их мацион производил тягостное впечатление. Они плясали словно не от радости, а на зло. Буйная часть матросской вечеринки переходила в лирическую. Репертуар состоял из общих крестьянско-солдатских произведений с небольшими морскими вариациями на традиционную тему тоски, разлуки и неволи особым успехом пользовалась заезженная, ой, схушно мне, на чужой стороне. Офицеры, не имевшие иных развлечений, кроме светских разговоров, не без зависти наблюдали за этой самодеятельностью, но Блесс не позволял им присоединиться. Затем наступило время вечерней молитвы. Священник находился на Неве, совместные богослужения проводились редко, и моряки Надежды молились самостоятельно. И в этот торжественный час, как никогда, корабль являл собой крошечную модель России, где все племена и религии, хочешь не хочешь, уживаются рядом. На шканцах хором пела «Коль славен наш Господь в Сионе» православное большинство под регенством Макара Ратманова. На юте сдержанно благодарили Бога за оказанные услуги довольно многочисленные протестанты, врачи, ученые, некоторые офицеры. Внизу медитировали японцы. А на баке пластался на своем коврике единственный магометанин, матрос Резеп Боязитов. Трудно было придумать более поучительное зрелище – плавучий храм всех религий. Здесь не было представлено лишь одно мировоззрение, господствующее за офицерским столом — вольтерьянство. Не явиться на вечернюю молитву было так же немыслимо и неприлично, как пренебречь гиеной. В этот вечер офицерам не хотелось спускаться к столу или расходиться по каютам. Всеми овладело какое-то особое настроение, какая-то торжественная грусть, как перед большим сражением. Плавание продолжалось уже месяц. Люди успели притереться, распределить привязанности, антипатии и роли, привыкнуть к морю и многое, как им казалось, повидать. Но снова, как при отправке из Кронштадта, возникало чувство, что только теперь начинается настоящее. Теперь испытание, подвиг, а может, если окажутся не на высоте, позор и погибель. Звезды осияли небо почти по-южному, так ярко и близко, что по ним можно было изучать астрономию. Если долго-долго смотреть на эти дырочки в черном сукне небесной драпировки, казалось, что они медленно, но явно опускаются вниз. Да так ведь, кажется, и обстоит дело с мучительно медленным космическим светом. Но как только вы находили какую-нибудь координату в виде крестовины Рея, паутины текелажа или плюмажа на шляпе товарища. Движение странным образом останавливалось. Звезда тонула на месте. Внизу, на опутанность снастями палубе надежды, было темно, как в печке. И здесь подрагивали и летали оранжевые двойники небесных светил, угольки офицерских трубок. Если приглядеться к темноте, можно было разобрать только массу собеседника. Лица же не было видно, и сами голоса неузнаваемо менялись в анонимной обстановке ночной доверительности. Беседовали словно не люди лейтенант А, митчмен Б, барон С, а самые души людей без звания, имени и телесной оболочки. Ничего не бывает памятнее таких разговоров у костра, в палатке, в камере. «Все-таки славно, господа, что на корабле нету дам» сказала, описывая полукруг одна из звездочек, принадлежавшая, судя по всему, лейтенанту Ромбергу. Такое заявление вызвало у собеседников прилив юмора. «Я отчаиваю, на земле немного времени проводили в их обществе», сострил кто-то из взрослых офицеров. За лейтенанта вступился некто опытный, наверное, Левенштерн. «А я согласен вот с ними», сказал этот бывалый некто. «Дамское общество приятно, спору нет». Но оно будоражит, сеет раздор. Каждый видит в товарище соперника, глядит букой. Бывает и лучшие друзья хватаются за сабли из-за пустяка. На корабле сие недопустимо. Любишь ты меня, не любишь, а я твой брат. Как же ты будешь тащить меня из волн, скрежеща зубами от ревности? Опять же морской разговор. Бывают такие обстоятельства, что дело не сладится без крепкого словца. Морях моряха простит, а ежели рядом дамы Нет, как хотите, а целебат на корабле — мудрое установление. Знаете ли, какой казус случился у меня во время медицинской проверки? К слову, вспомнил доктор Эспенберг. Ну, экзаменую я, стал быть, моряков, как положено, зрение, слух, мокрота крови, дёсны, то-сё. А в нашем морском деле есть щекотливые струны, которых пехотному не понять. В последнем высказывании доктора прозвучал вызов, хотя его не оспаривали. Мы обязаны вникать не только в физику, а и в характер, в самые мысли. Вот представьте, господа, что рядом с вами, бок о бок, живет целый год человек. Положим руки ноги у него здоровые, он может таскать ядра, ползать по вантам, грести, стрелять, а в голове его поселился эдакой червь, и он, боже упаси, будет его грызть, покуда вы тот не удавится на рее или, хуже, вам перережет горло во сне». «Оттестовали мне одного волонтера, бомбардирами РЭК, отменного здоровья, примерного поведения, почти не пьет, только задумчив». «А как, позвольте узнать, изъявляется его задумчивость?» «А так, — отвечают мне, — что положенное задание он выполняет, а сверх того ни — ни-ни. Сядет на лафет и все глядит в одно место, не пляшет, не поёт, даже вино свое отдает товарищам, словом, не в себе». Стал я этого бомбардира экзаменовать. «А что, говорю, недоволен ты службой?» «Никак нет», — отвечает, — «довольны». «Для чего же твоя меланхолия?» «А для того», — отвечает, — «что в Кронштадте остается у меня молодая красивая жена. И пока я в походе, вьется вокруг нее всякая сухопутная сволочь. Баба она исправная, но все живой человек. Глядишь, и не утерпит». Возьмите меня ради Христа вокруг света. Дело гиблое, авось и зарежут меня дикари, чтоб не терпеть позора. Разумеется, я его списал, чтобы он с горя не посадил нас где-нибудь на скалы. А вы говорите десны, — закончилась пенберг хотя никто ничего подобного не говорил. «Как будем мы где-то возле Канар, у меня должен родиться сын», — сказал какой-то незнакомый глухой голос из-под грот мачты. Когда я вернусь из плавания, ему пойдет четвертый год. Это при наилучших обстоятельствах. Он будет уже говорить, не зная слова отец. Недалеко я ушел от вашего бомбардира, господин доктор. Вдруг до слушателей дошло, что к ним обращается сам Крузенштерн. Волна острой горячей жалости к командиру охватила офицеров. Наступило долгое молчание, который удачно разрядил чей-то молодой бодрый голос. «Стоит ли печалиться заранее? Может, у вас родится дочь?» Офицеры с облегчением рассмеялись, а молодой голос продолжал. «Мне, господа, корабль напоминает нашу спальню в морском корпусе. Мы были там не просто как братья, а именно братья. Вообразите, в одной только комнате пять человек толстых, да еще двое наших родственников другой фамилии. И вот как наступает ночь». Так у нас сплошные фантазии, разбойники, ринальдини, тайное общество И так почти до рассвета. Мы, помнится, составили заговор для отмщения дурным учителям. Как офицер выходил из класса, мы прибивали его шляпу гвоздем к подоконнику. Он тянет, а шляпа, знаете ли, не с места. А то подкрадешься и повесишь на спину табличку «Кошон!» — свинья. «Люблю приключения!» «Как же бы попали в пехотные?» — с сожалением спросил один из моряков, словно граф признался в постыдной болезни. «Так», — ответил Толстой, — «по мне морская служба слишком математическая «Позвольте вопрос», — робко сказал один из мичманов. «Только господ офицеров, прошу не смеяться. сообщение с Америкой, торговля, с кантоном, дипломатия — это все ясно. А правда ли, что на восток от Японии есть чудный остров?» и что живут там белые люди редкой красоты, и что на острове том круглый достаток, и справедливость, и покой, и всякой купается в золоте, и что император Александр... — Ну вот еще Компанелло сыскался, — усмехнулся Саратманов. Лаперус считает сие утверждение гешпанских мореплавателей басней, но его Покудова никто не опроверг, — серьезно ответил Крузенштерн, пожелал всем спокойной ночи и пошел отдыхать. За ним, по неписанному правилу, нехотя стали расходиться офицеры. Толстой не спешил возвращаться в свой закуток. После душевной беседы сон совсем отлетел, и в голову одна за другой заползали мысли, недодуманные задневными занятиями. Облокотившись на фальшборд, Фёдор стал мечтать о будущем и с удивлением обнаружил, что никакой положительной мечты у него нет была одна сила без направления. Положим, Цезарь или его современное воплощение Бонапарт. Он тоже начинал поручиком, а теперь сотрясает половиной света. Но что означает быть Бонапартом в России? Не в же претендовать? В России хоть и с кожи вон, все равно не подымешься выше уровня чего-нибудь слуги. Император и то не может шага ступить по собственной воле. Сделать карьер? «Выслужиться в генералы, завести огромный дом, роскошный выезд, жену, рога и околеть в окружении алчных докторов и почтительных родственников, раздирающих твое наследство». Фёдор затасковал от подобной перспективы. «Бежать, бежать от тех и других и третьих, стать американцем, дикарём!» С нижней палубы донеслись чьи-то голоса. Беседовали два матроса, дежурные по вахте, или просто вышедшие подышать. Толстой притаился. Не то чтобы он рассчитывал проникнуть в какую-нибудь тайну или узнать что-то интересное, но в самом незаметном наблюдении за людьми, подслушивании, подглядывании, есть сладкое удовольствие пустяшного греха. Недаром же этот прием так заездили романисты. «Дянька Мартемьян, расскажи про остров!» упрашивал молодой матрос старшего товарища. «Совсем одолел со своими сказками, чистое дитё!» Ворчливо отзывался Мартемьянов. Видно, он не первый и не второй раз рассказывал эту историю и был не прочь пересказать ее какой угодно раз, но приличие требовало поломаться. — Ну, последний разок, а я не буду более приставать, ей-богу, — умолял матросик. — Да ты ее, должно, наизусть затвердил, — поддавался дядька. — Ну ладно, только не встревать. Ну вот. Как взошел на престол наш новый император Александр Палыч Милостивый, Господь Бог с неба увидал его неземную красоту, кротость и справедливость и решил вознаградить святую Русь за все ее многотерпение и послал на землю святого Николу фельдгегерем с депешей для царя, но так, чтобы бояре-генералы не учинили ему конфузию. «Для чего им это надобно боярам, то есть? Разве они не государь-вослуги?» — удивился юноша. А для того стои, росовая твоя башка, что к святому человеку всякая нечисть лепится, как ракушки к бояре судьбе судьбесы, сатанинские ангелы и как учуют, где праведника своим свиным рылом, так и слетаются стаи, правду его вывернуть кривдой. На каждого святого по сотне таких бесов, а на иного до тысячи по святости его. Вот и считай, сколько их на нашего царя». Явился святой Никола к царю не в золотой колеснице с крылатыми конями и молнией, а простым матросом на деревянной ноге и говорит. здоров живешь, белый царь, я простой матрос Никола, лишился ноги на твоей службе, семь лет и семь месяцев был в турецком плену, а теперь вернулся домой. «Чего ты хочешь, мил человек?» — спрашивает его царь. «Хочешь, я дам тебе золото и назначу тебя своим адмиралом?» «Золото мне не надо, а в Адмирала я не пойду, как я есть безграмотный мужик», — отвечает ему Никола. «А только я принес тебе благую весть». «Про остров Буян», — подсказал матросик. «Цыц ты», — рассердился Мартемьянов. «Не про остров Буян, а вперед про Анчихриста». Как узнал сатана, что на Руси родился святой царь Александр, так и наслал супротив него своего Анчихриста Бонапартия. И вот сей Бонапартии созывает всех поганых немецких царей и идет Армагеддоном на Святую Русь. И будет война большая, и будет она семь лет и семь месяцев, ибо сурманы изведут всю Русь до последнего человечешки по грехам их. И не будет сладу сатанинскую силу, которая хуже татар. «Во как!» — удивился слушатель. «Так!» — сурово подтвердил дядька. Пока же не начался си Армагеддон, — говорит он царю, — ты собирай со всей Руси праведников, строй большой линейный корабль «Сирич Ковчег» и отправляйся на нем за море Киян, на остров Буян, на реку Ярдан, на остров Буян, — нехотя согласился Мартемьянов, — и дает царю морскую карту. чего ж государь не дал той карты Ивану Федоровичу? От того дурья твоя башка, что ночью к нему в терем залез лукавый слуга, жид черторыльской, украл карту и сжег ее. «Не видать нам стал быть острова как своих ушей», — опечалился матросик. «А вот погоди», — утешил его Мартемьян. Другорець вызывает к себе государь Николу и говорит. «Беда, брат Никола, пропала твоя карта, как черт языком слезал». «А на английских картах никакого острова Буяна нет, одна пустая вода», — изведет нас, видно, Бонапартий. «Не кручинься, государь, и строй пушечный ковчег», — отвечает ему Никола. «На аглицкой карте острова Буяна нету, потому как Господь застилает еретикам глаза, и проплывают они мимо. А обсервует тот остров только русский человек православной веры» и зовут его господин капитан-лейтенант Иван Федорович Крузенштерн. Будто он русский, усомнился матрос. Мартемьянов пропустил это святотатство мем Обрадовался государь велел тотчас привести к себе Ивана Федоровича. «Иди, — говорит Иван Федорович, — за море Киян, на реку Ярдан, и найди мне остров Буян, душа из тебя вон!» А чтобы Черторельской жит со своими анчихристами не догадался — и не извел тебя раньше времени. Ты всем говори, что пошел за товаром в Америку. Христос с тобой». Понял теперь, балагул, почему Иван Федорович про остров не гугу Потому как чертарыльский учуял неладное и приставил к нему на корабль своего аггела, резаного, извести Ивана Федоровича и его друга, господина Лисянского. «Как не понять? Расскажи теперь про китайскую сторону». «Правда ли, что китайцы захотели в русскую веру креститься?» от липни рыбий клей!» — отмахнулся Мартемьянов, зевая и почти засыпая на месте. «А ведь правда почти все, вплоть до Черторижского!» — удивился Толстой.